Глава двенадцатая. Прошлой ночью. Сержант Могилевский расхаживал по горнице, то и дело бросая беспокойные взгляды в сторону окна. На душе у него было тревожно. Приказ графа Сабурова расквартировать отряд на противоположном конце деревни, вдали от нового воевода, казался ему не просто странным, а откровенно подозрительным. С самого начала их миссия по сопровождению опального боярина отдавала какой-то недосказанностью. Слишком уж обтекаемо звучало поручение «доставить Платонова в угрюмиху живым и невредимым, а дальше пусть сам разбирается». Никакой конкретики, никаких четких инструкций на случай непредвиденных обстоятельств. А ведь обстоятельства были более чем непредвиденными, чего стоила одна только стычка с бездушными по дороге, Тогда Демид увидел самого боярина в бою, а не только последствия его победы над каторжниками. Сержанта поразило то, как держался в бою их подопечный. Вместо того, чтобы укрыться за спинами охраны, как поступил бы любой нормальный аристократ, Прохор ринулся в самую гущу сражения. Орудуя вначале копьем, а потом и молотом, он сокрушил уродливую тварь, действовал грамотно и уверенно, без малейшего страха. Тогда-то Могилевский проникся к нему невольным уважением. Не каждый день встретишь боярина, который не гнушается сражаться плечом к плечу с простыми бойцами. Да и на привычного столичного хлыща Платонов походил мало. Скорее уж на закаленного в боях воина, чей клинок не раз обогрелся кровью врагов. И вот теперь этот необычный человек остался в своем доме без охраны и защиты в компании лишь молодой девушки до да старика-слуги. Могилевский не обманывался насчет намерений. «Угрюмцев, угрюмичей, угрюмихцев...» «Тьфу ты, не деревня! А черт что, язык сломаешь!» Слишком уж злобные взгляды кидали они на воеводу. Слишком явно звучала в голосах затаенная ненависть. Стоило Платону хоть на миг ослабить бдительность, и его попытаются убить. В этом сержант не сомневался. «Нехорошо это, ой, нехорошо!» Пробормотал он в очередной раз, меря шагами комнату. «Бросили боярина на растерзание, как овцу волкам. Не по-людски это!» «Да брось ты, Дмитрий Степанович!» — отозвался один из подчиненных. «Че они маленькие наши воеводы? Ты ж сам видел, как он бездушного приголубил. Уж с деревенскими-то справится!» «Тьфу на тебя, дурень!» — рассердился Могилевский. «Бездушный! Он тварь безмозглая!» «На кусок мяса кидается. А селяне они хитрые, с подтяжкой ударят». Собеседник примолк, обдумывая сказанное. Видно было, что и его начали одолевать сомнения. Остальные бойцы тоже призадумались. В горнице повисла тягостная тишина. Лишь потрескивали в печи дрова, да на дворе ветер. К тому же, чуяло сержантское сердце неспроста, граф приказал им отдельно заселиться. Больно уж складно все получалось». И от казни боярин чудом ушел, и воеводой недолго пробудет. Сделают селяне всю грязную работу за Сабурова. Могилевский вздохнул и подошел к окну, вглядываясь в ночную темень. Где-то там, на другом краю у Грюмихи, в старом доме воевода, остался их подопечный, один против целой деревни, полный недоброжелателей. Устоит ли? Хватит ли сил и умений? — Эх, Прохор Игнатьевич, свалился же ты на мою голову, — подумал сержант со смесью сочувствия и невольного раздражения. — Но да ладно. Коли судьба привела тебя сюда, стало быть, для чего-то ты ей сдался. — Держись там, боярин, а мы уж по мере сил поспособствуем, если сможем. С этими мыслями Могилевский отошел от окна и принялся устраиваться на ночлег. Что-то подсказывало ему, спать сегодня придется в полглаза. Мало ли какая весть с дальнего конца угрюмихи прилетит. Надо быть готовым ко всему. Я шагал по заметенной улице, оставляя за собой цепочку следов на грязном, утоптанном десятками ног снегу. Из труб изб тянулись к небу струйки дыма. Там и сям слышались голоса и скрип калиток. Люди спешили по своим делам, то и дело бросая на меня настороженные, опасливые взгляды. Я невольно усмехнулся про себя. Надо думать, весть о ночном происшествии уже облетела всю угрюмиху. Селяне гадали, как я сумел уцелеть и что намерен предпринять дальше. Что ж, скоро они получат ответы на свои вопросы. На главной улице мне неожиданно повстречался Могилевский в сопровождении одного из своих бойцов. Судя по целеустремленной походке и обеспокоенным лицам, направлялись они прямиком к дому воеводы. «Прохор Игнатьевич!» — окликнул меня сержант, едва завидев. В голосе его явственно слышалось облегчение пополам с удивлением. Цел, Мы собирались проведать, все ли у тебя в порядке!» «Как видишь!» — я широко улыбнулся, разводя руками. «Ночью выходил по нужде! Ну а с колодцем? Разминулся!» Демид, понимающий, кивнул, легко разгадав смысл сказанного. Краем глаза я заметил, как на другой стороне улицы бочком пробирается кузнец. Лицо Верзилы украшал внушительный лиловый синяк под глазом, превосходно гармонирующий с пристыженным и немного испуганным выражением. «Эй, любезный!» — окликнул я его с наигранным участием. «Что случилось?» Фрол замер на месте, словно напоровшись на невидимую преграду. Было видно, как стыдливый румянец покрывает его небритую кожу. Он явно не ожидал, что я вообще обращу на него внимание». «А если я обращу, то точно не стану по этому поводу шутить». «Упал я, барин!» — буркнул он, наконец старательно прячу глаза. «С лестницы! Оступился ненароком покачал я головой с притворным сочувствием. «Ты поосторожней там, а то не ровен час и башку расшибешь. Кто ж тогда кузню держать будет?» Громила что-то невнятно промычал и, спотыкаясь, заспешил прочь. Провожая его взглядом, я думал о том, сколь многое в мире определяется правильным первым впечатлением. Сегодня эти люди меня боятся. Завтра будут уважать. Ну а послезавтра, глядишь, и служить начнут. Не за страх, а за совесть. Нужно лишь правильно разыграть карты. Успокоив Могилевского парой ободряющих фраз, я продолжил свой путь. Ноги сами несли меня к дому старосты. На все расспросы селян я отвечал коротко и односложно, не желая тратить время на пустую болтовню. Сейчас меня интересовал лишь один человек — Савелий Рындин, негласный хозяин у Грюмихи. Ориентируясь на скупые указания местных, я вскоре оказался у его порога. Тяжелая дубовая дверь была закрыта, но не заперта, меня это не смутило. Недолго думая, я толкнул ее плечом. В сумрачных синях пахло прогорклым жиром и кислой капустой. Тут же обнаружился и сам хозяин, встрепанный и заспанный, в накинутом на плече тулупе. Завидев меня, он побледнел, как полотно, и попятился, выставив перед собой зловатую руку, пока вторая, переломанная, смотрела куда-то в сторону. Ты что удумал, боярин? прохрипел он, тщетно пытаясь нашарить вокруг себя хоть какое-нибудь оружие. Ворвался, без спросу в чужое жилище, не по закону живешь. Формально староста в ночном нападении не участвовал и вполне мог от него откреститься, сказав, что ни при чем. Но своим поведением он выдал себя с головой, что неудивительно. — А ты, стало быть, по закону? — парировал я, неспешно приближаясь. — Раз ко мне без спросу ходят всякие подозрительные личности, то и я решил перенять ваши обычаи. Видимо, у вас так в угрюмихе заведено... Лицо Савелия сделалось пунцовым от бессильной злобы. Старый лис начал осознавать, в какую западню загнал себя собственными руками. Впрочем, сдаваться он пока не спешил. — Борис! — вдруг заорал он во всю глотку, кося глазом в сторону окна, где прямо сейчас шагал хорошо знакомый мне охотник. — Борис! Сюда поди! Разговор есть! Я даже бровью не повел, услышав за спиной скрип половиц и звук осторожных шагов. Еще один человек, никто иной, как давишний следопыт-охотник, ничего не менял. Видимо, Савелий надеялся, что я не рискну убивать его на глазах у свидетеля. А я, собственно, и не собирался. Не прямо сейчас. Скользнув равнодушным взглядом по застывшему на пороге мужику с рассеченным подбородком, я вновь обратил все свое внимание на Савелия. Тот сжался под моим прицельным взором, словно нашкодивший пес. «Послушай меня внимательно, Савелий». Негромко начал я. То, что ты сотворил вчера, не просто ошибка. Это преступление. Нападение на представителя власти немного много ни мало. Ты ведь понимаешь, чем это грозит? Князь вручил мне право вершить правосудие в этой деревне, и я буду в своем праве вздернуть тебя на главной площади так же, как совсем недавно едва не вздернули меня. Собеседник с недоумением покосился на меня. Похоже, эта деталь моей биографии еще не дошла до угрюмихи. Это не был промах или болтливость с моей стороны. Я намеренно упомянул это событие, чтобы показать, что, как и селяне, тоже не имею причин жаловать Веретинского. Борис, показательно демонстрируя мне пустые ладони, сместился в сторону, чтобы я мог держать их обоих в поле своего зрения. Охотник теперь прекрасно знал мне цену как бойцу и не хотел попасть под горячую руку. Боится, уважает, прекрасно. Я продолжал чеканя слова. «Ты знаешь, почему я здесь оказался. Князь смилостивился, дал еще один шанс вашей деревне. Но ты предпочел плюнуть в протянутую руку и закопать будущее угрюмихи еще глубже. Что ж, это был твой выбор. Только учти, второго шанса не будет. Либо ты выкинешь дури из башки и начнешь сотрудничать, либо я не поручусь за твою жизнь. В этой деревне очень скоро может появиться новый староста». Лицо Савелия побагровело, на шее вздулись вены. Похоже, прямая угроза подействовала безотказно. Он затравленно огляделся, ища поддержки у Бориса, но тот лишь молча отвел взгляд. «Подожди, боярин!» — просипел, наконец, староста, судорожно облизывая губы. «Не горячись! Ну, повздорили мы малость! С кем не бывает! Я же не со зла за народ родил, «Народу своему ты медвежью услугу оказал!» Отрезал я, пересекая жалкие попытки оправдаться. «Вы можете и дальше пытаться убивать воевод, присланных, из столицы. Но сколько еще раз у вас это получится незаметно провернуть? Один, два... И главное, что станет с угрюмихой, когда терпение князя лопнет? Он ведь может и взвод сюда прислать, с дознавателями, которые клещами и огнем вытащат из вас все секреты. И как сгинул прошлый воеводы... И сколько казенных ресурсов налево ушло. И после этого вся ваша вольница в раз закончится, обернувшись страшным сном. Сядет тут какой-нибудь столичный хлыч и погонит вас в самое пекло за реликтами. И будет ему плевать, сколько народу сгинет и сколько вдов слезами умоется. Такое будущее ты для угрюмищи выбрал. Мой лязгнувший голос заставил задрожать кружки на столе старосты. Савелий сглотнул и отвел взгляд. Моя речь явно попала в цель, похоже, он и впрямь не просчитал последствий своей безрассудной выходки. «Есть и иной путь», — продолжил я, смягчает он, — «сделать ставку на меня, чтобы вместе мы могли поправить бедственное положение вашей деревни. Я обучу ваших охотников драться с бездушными, экипирую их оружием не хуже, чем то, что я демонстрировал вчера на площади. Мы наладим охоту за реликтами». Чтобы и казне шел прибыток, и вам не в убыток. Вы заживете по-человечески, не придется вам глядеть через плечо, опасаясь внимания властей. Староста скривился, будто надкусил кислый клюквиный лист. Теперь он уже сожалел, что позвал охотника. Борис же слушал мою речь со всем тщанием, и явно был рад, что оказался в нужном месте в нужное время. Наверняка мои слова быстро разойдутся по деревне. А я добавил финальный аргумент. Магия может многое. Не только убивать, разрушать и калечить, но и лечить. Причем то, что обычная медицина не способна. Например, исцелить твою руку. Вижу ведь, как она у тебя неладно срослась. Не бойсь мучишься с ней. Но сначала докажи, что заслуживаешь такой милости. В глазах Рындина я прочитал все, что мне было нужно. О подобном он не смел и мечтать, но охотно бы отдул что угодно ради возможности излечиться. Правда, верить мне на слово он явно не спешил, и я его понимал. Слишком часто селян обманывали сладкими посулами. «Брехня все это!» — пробормотал он, пряча изувеченную конечность за спину. «Чай не лекарь ты! Да из чего мне тебе верить? Больно складно баишь. Видать, не впервой людей дурить, барин!» «Я пустых обещаний не даю», — произнес в упор, глядя на упрямца. «Я похож на человека, который разбрасывается словами». Сказал, что приструню угрюмиху, и я это сделаю. Сказал, что убью тебя, если ты еще раз попытаешься напасть на меня своими или чужими руками. Так вот можешь не сомневаться. Так и будет. А коли пообещал, что руку твою вылечу в обмен на честную службу, будь уверен, мне и это по плечу». Собеседник призадумался, сдвинув кустистые брови. Молчание затянулось, и я добавил. «А сейчас мне нужен проводник». «Хочу леса ваши дремучие поглядеть? С опасностями местными поближе познакомиться!» Савелий нервно переступил с ноги на ногу и покосился на Бориса, безмолвно взывая о поддержке. Однако тот и бровью не повел, всем своим видом демонстрируя, что в разборке между воеводой и старостой встревать не намерен. «Я им не хозяин!» — процедил Рындин, отводя глаза. «Просто знай, с тобой никто не сунется. За чистоколом опасно, сам сгинешь и людей погубишь». «Только всем скопом на корм вздыхом пойдете!» Глубоко вздохнув, я призвал на помощь все свое терпение. Я видел этот блуждающий взгляд не раз. Минутное колебание, когда человек уже готов сломаться, но еще цепляется за остатки гордыни. Уверен, через день он сам придет ко мне. Или нет, и тогда я исполню обещанное, вздернув его на главной площади. Месть, удовольствие быстрое, но недальновидное. Король думает не о сиюминутном унижении противника, а о стратегии. Если старосту убить, вся деревенская структура рассыплется, и тогда придется самому решать мелкие управленческие вопросы. Сделать Савелия своим инструментом – вот настоящая победа. К тому же показательная казнь сейчас только усилит сопротивление. Люди объединятся против чужака, а мне нужно их расположить к себе, а не провоцировать. Пока есть возможность избежать подобного исхода, стоит пытаться. Похоже, этот разговор зашел в тупик. Что ж, по крайней мере, я донес до старого упрямца свою позицию. Посмотрим, что из этого выйдет. «Я все сказал!» — направляясь к выходу, бросил я. «Думай, Савелий. Думай хорошенько. От твоего решения зависит будущее угрюмихи. Даю тебе день, у меня терпение тоже не бесконечное». С этими словами я покинул дом старосты, предоставив ему грызть себя сомнениями и страхами. Проводник мне был нужен для одной весьма конкретной цели. Проезжая вчера по деревне, я успел заметить многие недочеты и слабые места. Чистокол местами прогнил и едва держался, наблюдательные вышки покосились, того и гляди рухнут, в воротах зияли щели в палец толщиной. Все это требовало срочного ремонта. Бездушные не станут ждать, пока мы укрепим оборону. Также следовало нормально экипировать охотников. Их самодельные топоры и ржавые ружья больше походили для травли зайцев, чем для схваток с тварями. С таким снаряжением об эффективной охоте на реликты можно было даже не мечтать. А для всего этого требовались деньги, стартовый капитал, всплыло в голове слово из памяти покойного Платонова. Без серьезных вложений любые планы останутся лишь пустыми фантазиями. Нужно найти способ раздобыть золото. И побыстрее до того, как истечет срок, отпущенный графом. В свою очередь, самый простой способ заработать необходимые средства — найти и продать реликты, а лучше даже не сами реликты. В голове у меня возникла одна перспективная идея. «Боярин, погоди!» — окликнул меня Борис, торопливо нагоняя сзади. «Позволь обратиться!» Видимо, охотник решил не испытывать судьбу и покинул накалившуюся обстановку. Я замедлил шаг с интересом, поглядывая на своего неожиданного спутника. В отличие от большинства селян, этот не выглядел ни напуганным, ни растерянным, скорее уж, решительным. «Я это... того. В общем, коли надобности есть, могу тебе леса наши показать». Выпалил он, напряженно щурясь. «Места здешние знаю, как свои пять пальцев. Доводилось и на вздыхов охотиться. Коли увидим таких, не побегу». Но ну, супротив Савелия, я не попру. Это уж ты не серчай. В общем, ежели прикажешь, пойду провожатым. Не впервой». Я смирил его долгим испытующим взглядом. Неужто в этом медвежьем углу еще остались люди, способные принимать самостоятельные решения? Внимательно вглядываясь в лицо мужчины, пытался уловить малейшие признаки лжи или затаенной неприязни. «Не попытается ли охотник завести меня в ловушку под видом помощи?» Не очередной ли это хитроумный замысел по устранению неугодного воеводы? Однако, как я ни старался, ничего подобного в чертах своего неожиданного союзника разглядеть не сумел. Борис явно действовал по собственному разумению, не страшась гнева старосты и не держа камня за пазухой. Да и шансы на повторное покушение я оценивал невысоко. Селяне сполна хлебнули мои силы прошлой ночью и вряд ли решатся вновь сунуться так скоро, не залечив толком раны и не восстановив боевой дух. К тому же мой разговор с Савелием вполне мог заронить в голову охотника нужные мне семена, просто я не рассчитывал, что они дадут всходы так быстро. «Ну, пошли, коль не шутишь», — кивнул я. «Только одну несносную девицу захватим, чтобы не так скучно было».